Глава 16 Сомов молчал, взвешивая на невидимых весах свою спокойную жизнь и будущее сотен людей. Медсестра, не дождавшись ответа, испуганно ретировалась. Время, казалось, застыло. Я не торопил его, он должен был принять это решение сам. Наконец Сомов поднял голову. В его глазах больше не было паники, только холодная тяжелая решимость. «Я пойду», — сказал он. «Но вы правы, один я не справлюсь». «А вы не будете один». Я нанес последний решающий удар. «Я буду вашим заместителем. Вы всегда сможете на меня положиться. Вы видели, на что я способен. Вы будете лицом клиники, ее совестью, ее врачебным гением. А я буду вашими руками, вашим мечом, если хотите. Я решу все проблемы с поставками, с персоналом, с интригами, если такое потребуется». Я видел, как мои слова зажигают в нем искру. Он смотрел не на меня, он смотрел на будущее, которое я ему нарисовал. Будущее, где он не просто жертва обстоятельств, а творец. В его глазах до этого полных усталости загорелся знакомый мне огонек. Огонек амбиций. «Думаете, у нас получится?» Сам он старался говорить уверенно, но тень сомнений еще чувствовалась. «Я в этом уверен, Петр Александрович». Он кивнул. «Уже не мне, а своим мыслям» развернулся и твердым решительным шагом направился к выходу, навстречу своей новой судьбе. Моя работа была сделана. Марионетка была починена и готова к использованию. Я остался один, если не считать спящего пациента. Сомов — отличный инструмент. Достаточно умный, чтобы быть полезным, достаточно слабый, чтобы быть управляемым. Идеальный пластилин. Гибкий, послушный, готовый принять любую форму, которую я ему придам. Мой план был просто эффективен. Наш действительно выведет клинику на новый уровень. Сомов будет заниматься бумагами, встречами с министерством, благотворительными балами и прочей административной шелухой. Он будет щитом, прикрывающим меня от бюрократии и интриг. А я... я буду заниматься настоящей работой. И, конечно, поиском способа снять это мерзкое проклятие. Сомов будет думать, что это он руководит, что это его гений и опыт ведут белый покров к вершинам славы. А на деле каждое ключевое решение, каждый стратегический ход, каждый новый проект будет исходить от меня. Он будет королем на шахматной доске. А я игроком, который двигает фигуры. Идеальный симбиоз. Когда шаги Сомова затихли в коридоре, я подошел к кровати Кирилла Красникова. Согласно электронной карте, которую я открыл на прикроватном мониторе, его вывели из медикаментозной комы еще вчера утром. Барбитураты, поддерживающие его мозг в состоянии покоя, давно вывелись из организма. Физиологически ничто не мешало ему очнуться. Я провел быстрый осмотр, пульс ровный, стабильный, дыхание глубокое, самостоятельное, зрачковый рефлекс, корнеальный рефлекс, глотательный рефлекс. Все в норме. С медицинской точки зрения он должен был уже сидеть в кровати и жаловаться на больничную еду. Но он продолжал спать. Глубоким, непробудным сном. Загадка становится все интереснее. Я активировал некрозрение. Ожидал увидеть блок, тромб, остаточную гематому, что-то физическое, что мешало бы нормальной работе мозга. Но ничего. Потоки живы в его голове циркулировали ровно, без завихрений и препятствий. Энергетически он был абсолютно здоров. Именно это и было самой тревожной аномалией. Его тело было готово проснуться. Но его сознание... его сознание отсутствовало. Словно кто-то или что-то удерживало его в этой серой, безвременной зоне между жизнью и смертью. Это была уже не просто кома. Это было похищение души. Или что-то очень на это похожее. Я посмотрел на его неподвижное, почти безмятежное лицо. «Что же ты скрываешь, Кирилл Красников?» Тихо спросил я, делая пометки в его электронной карте. «Какие темные тайны прячутся в твоем теле?» Я назначил полный токсикологический скрининг. МРТ всего тела и даже биопсию печени. Если это отравление, я найду его источник. Но внутреннее чутье подсказывало, что причина не в химии. Ключ к разгадке, возможно, лежал не в пробирках и не в сканерах, а в том самом телефоне, который я отдал на взлом. Пришло время нанести визит нашему компьютерному гению. Я спустился в подвал царство айтишника Жоры, который он гордо именовал серверной. Помещение было завалено разобранными системными блоками мотками проводов, пахло горелым пластиком и крепким дешевым кофе. «А, доктор Пирогов!» Жора скачался с его стула, едва не опрокинув башню из старых жестких дисков. «Я как раз собирался вам звонить, я взломал его, этот проклятый телефон!» «Отлично, наконец-то хоть какая-то зацепка. Хорошая работа, Жора. Что там? Список звонков, контакты, сообщения. Мне нужно все. Вот, вот в этом-то и проблема, доктор». Жора нервно почесал свой вечно взъерошенный затылок. «Там ничего нет». «Как это? Ничего?» «Вообще ничего. Ни одного контакта, ни одного сообщения. Ни одной фотографии. Память абсолютно чистая. Как будто телефон только что завода». Я нахмурился. «Странно. Даже у самого последнего затворника в телефоне есть хоть что-то. Номер матери, пару фотографий, кота, счет за электричество. Полная пустота. Это ненормально. Это искусственно». «Может, ты что-то удалил при взломе?» — спросил я его прямо «Исключено!» — обиделся айтишник. «Защита была зверская, имперского образца, пришлось повозиться. Но я обошел ее чисто. Если бы я что-то стёр система бы оставила следы. Логи были бы забиты ошибками, а здесь... здесь просто пустота. Мне скрывать нечего, доктор». Он протянул мне телефон. Я взял его. Действительно, абсолютно девственный интерфейс. Ни единого следа предыдущего владельца словно Кирилл Красников купил его за пять минут до того, как его привезли в больницу. Это было крайне маловероятно. Зачем носить с собой пустой телефон? Значит, кто-то позаботился о том, чтобы стереть все данные. Это был единственно возможный вывод, и сделал это профессионально, не оставив следов. Но зачем? Что мог скрывать в своем телефоне простой парень? Или не совсем простой? Загадка становилась все запутаннее. Слишком много переменных в этом уравнении. Я вернулся в палату и снова посмотрел на неподвижное тело на кровати. Тот факт, что кто-то профессионально вычистил его телефон, говорил о многом. Значит, там была информация, которая не должна была попасть в чужие руки. Информация, которая, возможно, стоила ему сознания. Может, попробовать разбудить его силой? Мощное, концентрированное вливание живы прямо в центр сознания. Как удар током. Это могло бы сработать, но эффект непредсказуем. Я взвешивал риски. Если он действительно жертва, это может его спасти. А если он не тот, за кого себя выдает? Если это кома, не болезнь, а маскировка, тогда мое вмешательство может разбудить не пациента, а хищника. Я окажусь с ним в одной комнате, один на один. Нет, пока слишком много переменных. Лучше не рисковать. Пациент стабилен, угрозы для жизни нет, пусть пока поспит. А я соберу больше информации, прежде чем лечить болезнь, Нужно поставить точный диагноз. Особенно, если есть подозрение, что болезнь может убить и врача. Возвращаясь в ординаторскую после визита к Красникову, я услышал за спиной торопливые шаги. Меня догнала Варвара. Судя по ее решительному виду, она меня именно что выслеживала. «Еще нет пяти часов», — заметил я, взглянув на настенные часы. «Я не могу ждать», — выдохнула она, ее глаза блестели. Она схватила меня за руку и, не давая опомниться, потащила в ближайшую пустую процедурную. Дверь захлопнулась, щеколда щелкнула. Прежде чем я успел что-либо сказать, Барвара прижалась ко мне всем телом. Ее губы нашли мои. Первая мысль, пока я отвечал на ее настойчивый поцелуй, была... импульсивное поведение вызвано остаточным адреналином, эмоциональным потрясением. Но от чего Интересно. Пятнадцать минут спустя она ушла, довольная и раскрасневшаяся, поправив на ходу слегка растрепавшуюся прическу. А я остался в тишине процедурной, чтобы проанализировать произошедшее. Я мысленно проверил сосуд. Тридцать четыре с половиной процента. Уровень не изменился. ни на долю процента. Я прокрутил в голове события. В прошлый раз в моей тайной комнате я получил три процента. Тогда это была смесь благодарности, восхищения и желания после совместной победы. Эмоциональный коктейль был сложным, но чистым. А сейчас? Сейчас это было нечто иное, чистое неприкрытое вожделение. Животный инстинкт. В ее ауре не было ни благодарности, ни восхищения. В этот раз желание было не так велико. Я пришел к выводу, что живо — это не просто сильная эмоция. Похоть не конвертируется, нужна именно благодарность. Прошлый раз ее вожделение было так велико, что разрядка была сродни благодарности за спасение. Эмоция направленная от спасенного к спасителю. А это... это было просто использование друг друга для снятия напряжения. Взаимовыгодная сделка, которая не приносит энергетических дивидендов. Что ж, полезный урок. Теперь я точно знал, какие отношения приносят пользу, а какие — лишь приятное времяпрепровождение. Выйдя из процедурной, я направился в ординаторскую, чтобы забрать свои вещи перед уходом. Но у самой двери меня перехватила Глафира Степановна. Ее обычная строгость сменилась плохо скрываемым волнением. «Святослав Игоревич!» Она понизила голос до заговорческого шепота. «Слава богу, я вас нашла! Там... там эти девушки, ну, из подвала. Они, Они вас требуют?» «Девушки?» — удивился я. «Их еще не выписали?» Я думал, после осмотра полиция передала их родственникам. Их всех перевели в ВИП-крыло по личному распоряжению графа Бестужева. И теперь они... они бунтуют. Не подпускают к себе ни врачей, ни психологов. Кричат, что будут говорить только с вами. С чего бы это? Я оказал им первую помощь, не более. Прямого контакта почти не было. — Сомов уже рвет и мечет, — продолжала старшая медсестра. — Приказал найти вас и отправить к ним, немедленно. Говорит, что... Там что-то кричат про долг и возмездие. Долг? Возмездие? Звучит не как благодарность, а как призыв на военный совет. Что-то в ритуале Морозова, в самом акте кражи их жизненной силы, изменило их. Связало их со мной, их спасителем, на каком-то более глубоком энергетическом уровне. Или это побочный эффект моего вмешательства. Когда я нейтрализовал проклятие Морозова, я мог случайно оставить на них свой собственный отпечаток. Ситуация становилась непредсказуемой. Я шел по коридору в ВИП-крыло, и у меня было неприятное предчувствие, что моя коллекция особых пациентов сегодня может пополниться сразу несколькими новыми экспонатами. Халата vip крыле куда временно разместили спасенных из подвала девушек, больше напоминала приемную в элитном пансионате, чем больничное помещение. Пять кроватей, пять молодых женщин в одинаковых шелковых халатах, И все они смотрели на меня с таким выражением, которое я видел лишь однажды. В глазах фанатиков, узрявших своего мессию. Что ж, по крайней мере, это не враждебность. Я вошел внутрь. «Доктор Пирогов!» — воскликнула рыжеволосая девушка. Та самая, которую я вытащил из лап Морозова последней. Она вскочила с кровати, ее глаза сияли. «Капитан Громов нам все рассказал! Это вы нас нашли, вы остановили его!» «Спасибо вам!» Подхватила вторая, блондинка с аристократической осанкой. «Вы наш спаситель!» Добавила третья, темноволосая. «Наш герой!» Выдохнула Анна, которая была первой. И тут меня накрыла. Это была не струйка, не ручеек. Это была волна, цунами. Пять мощнейших, идеально сфокусированных потоков чистой, концентрированной живы ударили в мой сосуд. Благодарность молодых, сильных организмов, вырванных из лап мучителя и верной смерти, Была настолько мощной, что я на мгновение пошатнулся. 10% от одной, потом от другой. 15%, 20%. Я чувствовал, как энергия вливается в меня, как пересохшая земля впитывает ливень. Сосуд наполнялся с такой скоростью, что закружилась голова. 50, 60, 70, 80%. Я мысленно проверил шкалу. 89, если быть точным. Мой резервуар был почти полон. — Все благодаря падению одного из извращенца, который сосал живу из девушек. — Рад, что смог помочь. — Сдержанно кивнул я. — Как ваше самочувствие? — Уже намного лучше, доктор, — ответила самая старшая из них, темноволосая девушка, которая, очевидно, взяла на себя роль лидера. Доктор Сомов сказал, что физически мы почти здоровы. Через пару дней нас должны выписать, но... Она на мгновение замялась. Ее взгляд стал жестким. Но... — подтолкнул я. — Но мы не уйдем, — твердо сказала она, и остальные четверо согласно кивнули. — Не уйдем, пока не будем уверены, что это чудовище получит по заслугам. И мы хотим помочь, чем сможем. Так, — Так-так, не просто благодарность. Они жаждут мести. Это интересный и потенциально очень полезный ресурс. Но сейчас у меня другие приоритеты. Нужно подумать, как этот факт можно использовать в будущем. — Ваше желание понятно, — сказал я ровным голосом. Но сейчас ваша главная задача — восстанавливаться. Обо всем остальном позаботятся следствия и суд. Отдыхайте». Я кивнул им и вышел из палаты. Убедившись, что физическому состоянию девушек больше ничего не угрожает, я направился к палате Левенталий. внезапное наполнение сосуда было приятным бонусом, но оно не отменяло основной повестки дня. Спасение Аглай от душевного якоря Серого Волка стало первоочередной задачей. И дело было не только в моем обещании графу. Такие метки — это грязь, как и проклятие. Уничтожить этот якорь — вопрос профессиональной чести, вопрос принципа. К тому же прагматическая сторона вопроса была не менее важна. Если якорь полностью активируется и убьет Аглаю, граф потеряет единственную дочь. Горе сломает его, а значит, я потеряю влиятельного, благодарного и, что самое главное, предсказуемого покровителя. Прагматизм и мораль в данном случае полностью совпадают. Спасти девушку, наказать взорвавшегося бандита и укрепить свои позиции в высшем свете. Идеальный план. Но для этого мне нужна была информация. Аглая встретила меня в коридоре, едва я подошел к палате. Она приложила палец к губам. «Отец только что уснул», — прошептала она, осторожно прикрывая за собой дверь и увлекая меня подальше по коридору. «Ему лучше». Но лишний стресс ему сейчас ни к чему. Она взяла ситуацию под контроль. Больше не испуганная девочка, а хозяйка положения. «Хорошо. Полезный союзник — это сфокусированный союзник. Понимаю», — кивнул я, — что удалось выяснить о сером волке. Я пыталась дозвониться. Она достала свой изящный телефон, словно в подтверждение. «Но он не берет трубку. Несколько раз звонила. Это странно. Обычно он отвечал мгновенно». Девушка смотрела на меня с растерянностью и затаенной надеждой, словно я мог предложить простое, логичное объяснение. Она все еще цепляется за мысль, что это какое-то недоразумение, классический симптом, пациент все еще верит, что опухоль — это часть его самого, а не чужеродная, убивающая его сущность. Она должна сама прийти к выводу, что хирург — ее единственный выход. Я слушал ее, а в голове складывалась картина — В прошлый раз, когда я остановил его нападение, он обещал разнести эту больницу по кирпичику и лично разобрать мой кабинет. И давал срок три дня. Но ничего не произошло. Тишина. Он не пришел. Не позвонил, не прислал своих людей. Значит, что-то его задерживает, что-то более важное, чем месть за срыв сроков. Этот факт не вписывался в психологический портрет импульсивного и одержимого своей честью главаря банды. Либо он передумал, это уже говорит о многом. Больше серый волк не сомневается, что Аглая — лишь его игрушка. Но этот вариант маловероятен. Или он не может. Возможно, печать, которую он наложил, не просто контролирует ее, но и создает обратную связь. Она слабеет, он чувствует это. И это мешает ему действовать. Или же у него появились другие, более серьезные проблемы я решил озвучить самую безопасную для ее психики гипотезу. «Возможно, с ним что-то случилось?» — предположил я вслух. «Неприятности с конкурентами или с полицией?» «Я тоже об этом подумала», — кивнула Аглая. «Поэтому попросила помощи». «У кого?» — насторожился я. «Помощи? У кого она могла попросить помощи, будучи запертой в больнице и находясь под постоянным наблюдением?» «У друзей?» Вряд ли она стала бы впутывать их в бандитские разборки. У полиции? Слишком рискованно, учитывая ее прошлые закидоны. «У Георгия Александровича», — ответила она. И в ее голосе прозвучали теплые нотки. «Начальника службы безопасности отца. Он знает меня с детства. Всегда ко мне очень хорошо относился. Правда, она на мгновение замялась. Алексея он, мягко говоря, терпеть не может. Считает его грязным бандитом, недостойным меня». «Так-так, начальник службы безопасности графа Левенталя. Это не просто охранник у ворот, это, скорее всего, бывший офицер гвардии или тайной полиции. Человек с ресурсами, связями и профессиональными навыками. Очень умно с ее стороны. И что же ты ему сказала?» — спросил я, оценивая новую переменную в нашем уравнении. «Что хочу окончательно порвать с Алексеем, но боюсь его мести». Она посмотрела мне прямо в глаза — Я увидел в них не девичью наивность, а холодную решимость. Сказала, что мне нужна информация о его местонахождении, чтобы я могла обезопасить себя. Георгий Александрович с радостью согласился помочь. Сейчас его люди ищут Алексея по всему городу. Прекрасно. Аглая не просто сидела и ждала, она действовала. Использовала доступные ей ресурсы. Она превратилась из жертвы в игрока. Это значительно упрощает мне задачу. Отличный ход, Аглая. — искренне похвалил я. — Очень разумно. Теперь у нас есть не только цель, но и профессиональная ячейка. Ждем от него новостей. — Как давно ищут? — уточнил я. — Несколько часов уже. — Плохо, — констатировал я. Она удивленно подняла брови. — Если люди Граф или Вентали с их возможностями не смогли найти простого главаря банды за несколько часов, это означает одно из двух, — пояснил я. Либо твоего серого волка очень серьезные проблемы, и он залег на дно так глубоко, что его не достать. Либо он знает, что его ищут и очень хорошо прячется. В любом случае это значит, что действовать нужно быстро. Включать на твоем плече не будет ждать, пока его найдут. — У тебя есть план? — ее голосе прозвучала надежда. — Есть идея. Мне нужно поговорить с своим Георгием Александровичем. Лично. Обмен информацией с глазу на глаз всегда эффективнее телефонных звонков. Я смогу задать ему правильные вопросы, а он, увидев меня, поймет, что ситуация гораздо серьезнее, чем просто девичьи капризы. Это ускорит дело. Аглая, не раздумывая, достала телефон и набрала номер. — Георгий Александрович, добрый день, это Аглая. У меня к вам маленькое уточнение. Доктор Пирогов, тот самый, что спас отца, хочет с вами поговорить относительно нашей проблемы. Да, лично. Чем скорее, тем лучше. Через полчаса? «Отлично. Мы будем ждать вас у полота отца, спасибо». Она убрала телефон. Четко, по-деловому, без лишних эмоций. Она учится. Быстро учится. Этот союз может оказаться весьма продуктивным. «Я подойду к назначенному времени», — сказал я. «А пока мне нужно подготовиться. Подготовиться не только к разговору, но и к возможным последствиям. Встреча с начальником службы безопасности графа «Это не светская беседа, это выход на новый уровень игры, и на этом уровне мне понадобится вся моя прозорливость». Я направился в свое отделение. Удача, как известно, любит подготовленных, а иногда она просто любит наглых. Я как раз обдумывал, как лучше всего вызвонить нужного мне человека, когда столкнулся с ним нос к носу в коридоре. Князь Долгоруков, военный аташе и мой новоиспеченный союзник Выглядел так, словно его насильственно заставили присутствовать на детском утреннике. Скупка и раздражение боролись на его лице за право доминировать. А вот и недостающий элемент плана. Сам пришел. Идеально. «Святослав!» — воскликнул он. Его лицо мгновенно оживилось. «Наконец-то! Решил все-таки вас навестить! Этот проклятый осколок в плече, о котором вы говорили, не дает покоя. Ноет по ночам, как старая бабка. Рад вас видеть, князь!» «Но у меня есть куда более интересное предложение, чем ковыряться в вашем плече. Осколок подождет». «Интересное?» Глаза Долгорукова загорелись с азартным огнем. «Я точно попал в цель. Этот человек умирал от скуки в мирное время. Ему нужна была встряска». «Я готов на любой кипиш, доктор. Последние дни смертельно скучно. Ни дуэли, ни интриг. Тоска? Отлично. Тогда пойдемте со мной. У меня для вас есть и дуэль, и интрига» в одном флаконе, и, возможно, даже небольшая войсковая операция. Он расцвел. «Введите, доктор! Я заинтригован!» Я привел Долгорукого к палате Левенталей. У двери уже стоял мужчина лет 45 пяти, с короткой стрижкой и абсолютно непроницаемым лицом. Дорогой, идеально сшитый гражданский сюртук не мог скрыть ни военные выправки, ни тяжести оружия под ним. Я видел его несколько раз, когда он приходил навещать графа. Тень, которая всегда держалась на шаг позади, и сканировала окружение холодными, внимательными глазами. «Доктор Пирогов, это Георгий Александрович Ярк», представила нас Аглая, выйдя из палаты. «Начальник службы безопасности моего отца». «Наслышано вас, доктор», — кивнул Ярк. Его руку поджатие было коротким, крепким и профессиональным. «Граф не нахвалится вашими талантами». «Талантами, которые спасли ему жизнь, а тебе работу». «Взаимно. А это...» — я указал на сопровождающего. «Князь Долгоруков, наш консультант по особым операциям». Долгоруков и Ярк обменялись быстрыми оценивающими взглядами. Два льва из разных стай, мгновенно узнавшие друг в других хищников. «Отлично. Силовой блок в сборе. Один специалист по тайным операциям и грязной работе. Второй — аристократ с доступом к высшим военным кругам» и неуемной жаждой приключений. Теперь можно начинать брифинг. «Здесь не место для таких разговоров», — сказал я. «Пройдемте в мой кабинет. Там нас никто не потревожит». Я привел их троих в небольшую комнату для консилиумов, рядом с ординаторской. Закрыл дверь, повернул замок. Затем простым жестом наложил на помещение полок тишины. Базовое заклинание, искажающее звук и не позволяющее никому снаружи услышать наш разговор. Для них это будет выглядеть как легкое искажение воздуха, почти незаметное. Но это четкий сигнал. Мы перешли из мира официальной медицины в мир, где действуют другие правила. Долгоруков заинтересованно подался вперед. Его глаза азартно блеснули. Ярк даже не моргнул, но я заметил, как напряглись мышцы на его скулах. Он понял, а нервно сглотнула. «Господа!» — начал я, обводя их взглядом. «Я собрал вас здесь, потому что вижу, что вы все умеете хранить тайны. Это хорошо. Потому что то, что я вам сейчас скажу, не просто должно остаться между нами. От этого зависит жизнь. Я не драматизировал, я констатировал факт. Мы должны помочь этой девушке», — продолжил я, кивнув в сторону Аглай. «Речь идет не просто о преследовании со стороны бывшего любовника. Ее жизнь в прямой, непосредственной и быстро растущей опасности». Я сделал паузу, давая словам вес. Затем продолжил. «У меня есть план, как найти серого волка, и как решить проблему окончательно. А время уходит. Каждый час промедления уменьшает наши шансы на успех и увеличивает риски для нее». Я снова посмотрел на Аглаю и закончил. «Ее медленно убивают. Если мы не поторопимся, завтрашнему дню спасать будет уже некого».